Южный форт. Штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва. Бутово. 8 июня. Среда. 11.46. «Слышь, Чемодан, перетереть есть?» — громко спросил Шпатель. «Мне? А кто? Ну давай перетрем». Чемодан остановился и подозрительно посмотрел на Дурича. «О чем? О чем еще сегодня?» — вздохнул Шпатель. «Тема сейчас одна». Согласен. Встреча уйбуев случилась в главном дворе форта, неподалеку от знаменитой мусорной кучи. Чемодан только вышел из казармы и сладко позевывал, решая, куда двигать дальше средства от перхоти или пострелять. Минута через две его размышления были прерваны появлением бронированного тигра, из которого выбрались сиракуза с каким-то шасом. За их спинами маячил верный хван, а еще через пару мгновений появился шпатель. Обоих уйбуев сопровождали молниеносно набычившиеся бойцы. Однако мирный тон главарей заставил шапок успокоиться. «Чело видел?» — Дурич мотнул головой в сторону Вани. «Еще вчера, когда он копыта привез. А я еще и сегодня, сейчас прямо». Чемодан хотел приколоться насчет зоркости Дурича, но передумал. И с кривой ухмылкой заметил. «Он теперь оттуда часто мелькать станет. Ежели до чего плохого не домелькается». Угрожающе протянул шпатель. «А зачем ему домелькиваться?» Вальяжно отозвался чемодан. «Он ведь в натуре серьезное дело предлагает, выгодное, козырное, врубаешься?» «Ты ему веришь?» На этот вопрос Гнилич ответил уклончиво. «Посмотреть надо!» Не стало распространяться, что давно уже, едва ли не с младенчества, не верит никому. «Вот именно посмотреть!» Согласился Дурич. «А поздно не станет!» Кому и восемь вечера поздно. Тоже тема. Шпатель помолчал, надеясь на продолжение. Не дождался и решил раскрыть карты. Смущает меня дружбан-чемодан, что Сиракуза этот подозрительный чисто второй день. Главный подвал под шибзической казармой разглядывает. Вчера только сам посмотрел, после того, как откувал до спустился. Да только снаружи. А сегодня, смотри, шасса привез. Обращение дружбан чемодана напрягло. Однако гнилище решил не заострять. Разговорчик получался занятный. Ты новости, что ли, не слушаешь, осведомился чемодан. Про вискотделательную машину? Ага. Слушаю, конечно, как радио какое. Шпатель засунул руки в карманы. Все я слушаю, но только не всему верю. О том, что семья вступает в новую, светлую и выгодную эпоху. Кувалда объявил вчера вечером. Народ, поприветствовав Копыта, расходиться не торопился. Дикари обсуждали неповешение бедлеца. Сходились во мнении, что все не просто так, и терпеливо ждали, когда миллионер начнет обещанную раздачу средств. Не дождались. Точнее, результат оказался несколько иным. Появившийся в окне Кувалда радостно сообщил, что Копыта принес семье целых несколько миллионов настоящих денег и готов ими делиться. Самая глупая часть народа немедленно разоралась от счастья, а те, кто поумнее, задались вопросом «С кем и когда?». Очень уж не понравился смышленным бойцам оборот, принес семье. И пессимисты оказались правы. Дав народу вдоволь накричаться, великий фюрер добавил, что вся огромная сумма будет немедленно вложена в создание для семьи эксклюзивной – это слово Кувалда выговорил с третьей попытки – виски-делательной машины которую щедрый копыта уже купил и везет. Радости не было предела. Узнав, что в форте появится неисчерпаемый источник семейного счастья, шапки позабыли о миллионах в пользу всех и занялись празднованием, обеспечив средства от перхоти тройную выручку. Другими словами, вечер закончился без драки. И никто не подумал о том, что кувалда обещал виски, а не бесплатный виски. Никто, кроме чемодана, который немедленно сообразил, насколько выгодные перспективы открывает затейное производство. Грандиозность предполагаемых доходов не давала Гниличу спать всю ночь. Чемодан весь извертелся, размышляя, с какой стороны припасть к золотоносному проекту, и огорчился, решив, что Шпатель заведет разговор на ту же тему. Однако бестолкового дурича волновали совсем другие материи. «Не нравится мне эта возня с подвалом», — произнес шпатель, глядя, как Сиракуза повел подозрительного шаса под шипзические казармы. «Я что думаю? Хочешь делать семье виски, так делай по-честному, чтоб всем поровну, кто сколько хочет. Ставь свою машину вот во дворе, вот тут и пусть народ с ведрами к ней бегает. Народ возле нее жить станет. Пусть и жить, не зря же форт тут и выстроили». Дурич отглядел сложенные из красного кирпича стены и продолжил. «Порт как раз тут-то появился, чтобы в центре его делательная машина когда-нибудь образовалась. Наверняка наши предки об этом думали. А ежели ее в подвал от народа прятать, то может подозрительность возникнуть. Кому-то больше достанется, а кому-то шиш с маслом. Или подвал пустеклянным станет, чтоб каждый видел, сколько другой пьет». На стеклянном подвале казарма не устоит, с усмешкой заметил Гнилич. И пусть не устаивает, махнул рукой Дурич. Не в башне дело, а в справедливости. А если справедливости не хотят, то получается сплошная подозрительность. Либерально настроенный шпатель мог еще долго болтать насчет обуревающих его чувств, а потому чемодан решил ускорить переговоры. Да к чуть опарит, подвал, честно ответил Дурич. «И чем он тебя парит?» — Гнирищ зевнул. «Был я в том подвале, мляп. Подвал, как подвал, только грязный сильно. А зачем его сиракуза смотрит? Они там о производство станут делать. Виски, помнишь?» «Умей красной шапки складывать поговорки?» Они наверняка отметили бы в них уникальную способность дурищей молниеносно забывать тему разговора. «Это они нам так сказали, чтобы подозрительность унять!» Хмуро бросил шпатель. «А на самом деле?» Дурич огляделся, убедился, что их никто не подслушивает, и веско прошептал. «А на самом деле Кувалда пакость какую-то задумал!» «Какую еще пакость?» «Вдруг он врет, все, что в виске делать станет!» «Для чего?» — растерялся чемодан. От мысли, что золотоносный проект окажется фальшивкой, Гнилича пробил холодный пот. «Как это для чего? Для пакости?» Шпатель, судя по всему, тщательно продумал все детали коварного великофюрерского плана. «Кувалда специально пошуршит чем-нибудь в подвале, потом пригласит всех туда, типа вискарь созрелый, пробовать!» «Дегусация!» — машинально произнес чемодан. «Не, я по девкам только!» — сообщил Шпатель, странно посмотрев на гнилича. «У нас у дуричей так принято!» «У нас тоже так принято!» — злобно ответил чемодан. «А дегусация!» Это когда вискарь созрелый пробует. «О, тогда ладно, пусть будет дегустация», — согласился Дурич. Но по глазам было видно, что кое-какие сомнения насчет Гнилича у него остались. «Позовет кувалда нас на нее в подвал. Двери прикроет и станет из пулеметов убивать». «Ерунду, городишь. «В честь чего?» — обиделся Шпатель. «Я вполне думаю, что кувалда может заодно с Мстителем оказаться. Тот магов гроха это кувалда нас...» Лучших воинов тайного города. Да ты себя послушай. Я себя всегда слушаю. Кого же еще-то, а? Иногда можно. И меня. Ухмыльнулся чемодан. Ты сам подумаешь, Патель, что с кувалдой будет, если он народу вискоделательную машину не представит. Это тебе не модернизация какая, которую никто в жизни не видел. И всем она пофиг. Эта машина делательная Всем нужная. «Миллионы стоящие! Ежели кувалда с ней народ кинет, ему народ во второй глаз плюнет! И так плюнет, что кувалда на землю Франции Иосифа улетит! Врубаешься?» «Это которая на глобусе, что ли?» — нахмурился Дурич. «На нем!» — подтвердил Гнилич. И ты запомнил?» «Я такой! Врубаешься?» «Врубаюсь!» — с уважением кивнул Шпатель. А зачем тогда машину виски делательную в подвал прячут? Или почему подвал стеклянным не сделали? Стеклянным не сделали, потому что казарма на нем не устоит, повторил чемодан. А в подвал ее, чтобы народ ее не переломал от возбуждения. Мы это можем. Я знаю. Поняв, что потенциальный конкурент совершенно не понимает всей выгодности виски делательной машины, чемодан успокоился. Даже улыбнуться хотел и сказать что-нибудь прикольное, но тут же вновь нахмурился. Возвращение копыта и появление машины придало кувалде уверенности. И он даже отказался купить сосиски богатую тачку. То есть повел себя абсолютно по-хамски. Возможно, конечно, одноглазому не до тачки сейчас. Но выглядело происходящее весьма подозрительно. А значит, нужно успеть ударить первым. И тут подозрительность шпателя – «Может оказаться весьма кстати». «Походу, кунтик придется тобой заняться», — едва слышно процедил Гнелич. «Шо?» — осведомился Дурич. «Я о другом поговорить хотел», — протянул чемодан. «Честно поговорить, как между дружбанами водится».